Явление 13. -е. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, карандашев и Иван. Паратов, Кнурову и Вожеватову. Она поедет. карандашев Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Все берут стаканы. Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны? Ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да, с талантов у нее действительно много, но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны – то, господа. То, господа. Вожеватов. Спутается. Паратов. Нет, вынырнет. Выучил. Карандышева. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Дас, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружали ее. Но она мишурным блеском не прелестилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного. Паратов одобрительно. «Браво, браво!» Карандышев. «И выбрала». Паратов. «Вас! Браво, браво!» Вожеватов и Робинзон. «Браво, браво!» Карандышев. «Да, господа, я не только смею. Я имею право гордиться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем». «Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать, но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты». Паратов, Выживатов и Робинзон. «Ура!» Паратов Карандышеву. «Еще есть вино-то?» Карандышев. «Разумеется, есть. Как же не быть? Что ты говоришь? Уж я достану». Паратов. «Надо еще тост выпить». Карандышев. «Какой?» За здоровье счастливейшего и смертных Юлия Капитоновича Карандышева. Карандышев. Ах, да, так ты предложишь? Ты предложи, Серж, а я пойду похлопачу, я достану. Уходит. Кнуров. Ну, хорошенького понемножку, прощайте. Я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт, кланяется дамам. Вожеватов, указывая на среднюю дверь: Здесь пройдите, Моки Парменоч, тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит. Кнуров уходит. Паратов, Выживатову. И мы сейчас едем, Ларисе. Собирайтесь. Лариса уходит направо. Выживатов. Не дождавшись тоста, Паратов, так лучше. Выживатов. Да чем же, Паратов, смешнее. Входит Лариса со шляпкой в руках. Выживатов. И то смешнее. Робинзон, едем. Робинзон. Куда? Выживатов. Домой собираться в Париж. Робинзон и Выживатов раскланиваются и уходят паратов тихо Ларисе. «Едем». Уходит. Лариса. «Прощай, мама». Агудалова. «Что ты? Куда ты?» Лариса. «Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге». Агудалова. «Бог с тобой, что ты?» Лариса. «Видно, от своей судьбы не уйдешь». Уходит. Агудалова. «Вот, наконец, до чего дошло. Всеобщее бегство. Ах, Лариса, догонять мне ее или нет?» «Нет, зачем?» Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди. А здесь, хоть и бросить, так потери невелика. Входят Карандышев и Иван с бутылкой шампанского.